Ему ведь не рожать. Когда же все-таки мужчине лучше всего следует становиться отцом, чтобы у него рождались здоровые крепкие дети? В отношении нижней возрастной границы кажется все ясно. Не моложе 18 лет, как гласит закон. Но поскольку окончательное созревание организма мужчины – взрослость – происходит в 23-25 лет, этот возраст считается наиболее благоприятным для вступления в брак и отцовство. А какова верхняя граница? И существует ли она? Значительный возраст мужчин повышает вероятность рождения болезненных детей, развитие у них врожденных пороков и даже гибели плодов еще до появления на свет. Это при условии, что и их матери – молодые женщины. Когда же в солидном возрасте оказывается оба родителя, вероятность появления хилого, отстающего в развитии ребенка, увеличивается вдвойне. Так что и мужчине лучше всего до 30, максимум до 35 лет – Надо обзавестись детьми. Желанный ребенок. Счастливым и здоровым будет малыш, если будущая мать и отец, близкие родственники, ждут с радостью появления его на свет. Это их желанный ребенок. Но, к сожалению, беременность иногда наступает Отнюдь не потому, что молодые люди захотели иметь ребенка. Первое, что приходит в голову при обнаружении у себя незапланированной беременности, сделать аборт, искусственно ее прервать хирургическим путем. Но сейчас, наверное, любая женщина знает, что аборт не безобидная, не пустяковая операция для ее здоровья. Некоторых из них она лишает счастья материнства. Если спросить у женщин, никогда не имевших детей, почему они бесплодны, многие ответят, в молодости, несмотря на уговоры врачей, был сделан аборт. У других женщин после такой операции очередная беременность наступает, но потом неожиданно прерывается. Желая иметь ребенка, женщина начинает упорно лечиться, снова беременеет и... опять выкидыш. Великими стараниями медиков и ценой огромных страданий ей иногда все же удается родить. Однако появится ли крепкий и здоровый ребенок, если органы деторождения его матери – имеют и анатомические, и функциональные повреждения. Младенец у такой женщины может появиться на свет недоношенным, незрелым, дистрофиком с врожденными пороками. В раннем возрасте эти дети часто болеют, отстают в развитии от сверстников, доставляют родителям много огорчений. Особенно опасно, если аборт – не единственный, и беременность наступила вскоре после того, как он сделан. Подготовка юноши к отцовству. Есть немало заболеваний, о наличии которых у себя человек, особенно молодой, не подозревает, так как они его до поры до времени не беспокоят. Это может быть кариес, поражение зубов, хронический тензилит, воспаление небных миндалин, гайморит, воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи, анемия, малокровие, некоторые болезни печени, желудка, почек, желез внутренней секреции, глистные заболевания. Серьезнейшие болезни, туберкулез. Сифилис и некоторые другие, представляющие прямую опасность для мужчины, будущей супруги и ребенка, тоже могут некоторое время оказаться